Она очень хорошо помнила, какой была их жизнь ещё совсем недавно. Её мать дворянка старинного обедневшего рода, и отец купчина, торговавший зерном и тканями по всей России. Союз получился удачным, назвать его мизерянцем не повернулся бы язык его самого лютого сплетника. Впрочем, семейство Рогожских мнение о последних было глубоко безразлично. Они превосходно ладили между собой. А торговля давала хорошую прибыль, и достаток уже вышел на уровень осторожной именуемой богатства. Двухэтажный особняк на Ильинке, по месте под Москвой, где семья проводила лето, прислуга, учителя, собственная лошадь, Катерина, её старший брат и младшая сестра помыслить не могли, что жизнь может быть иной. Родители часто выезжали за границу, путешествовали по Франции или Италии. Детей оставляли под вернанткам француженки и англичанки, так что к 7 годам Катерина свободно говорила на трёх языках. Несколько раз в году в особняк съезжались гости и многочисленные родственники с обеих сторон. Рождество, Пасха, Троица, именины, застолья, подарки, катание на тройках и на санках с гор. Их доудары боялась англичанка, считая варварским русским обычаем, а француженка наоборот обожала. Жизнь была лёгкой и прямой, без тупиков, резких поворотов или внезапных обрывов. И Катя точно знала, что с ней будет дальше. Гимназия, затем Екатерининский институт благородных девиц, далее счастливое замужество, причём жениха виднелся ей исключительно юнкеры Александровского училища. И само собой разумеется, что благодаря деньгам и связям Катиного отца её муж, выйдя в офицеры, будет служить царю и отечество, не покидая пределов Москвы. всему положил конец семнадцатый год. Только Рогожский, как и многие из их круга, не сразу поняли, что революция в конце концов доберётся и до них. Это всё ненадолго, временно. Скоро всё будет по-старому. Это надежды они жили все дни. Потом пришла весть, что сгорело подмосковное поместье, потом толпа разграбила склады с товарами на Московской железной дороге, потом в марте восемнадцатого года ушёл, но с туда не вернулся Катин брат. Мать легла Отец пытался искать сына, но полиции не существовало, а новые власти помогать классовому чуждому элементу не собирались. Ещё через неделю бывшая прислуга, уволенная за кражу, пыталась поджечь дом, и тогда Рогожский решились бросить всё и уехать. Это временно, мы вернёмся, когда закончится советская власть, часто слышала от родителей Катя. Ехать решили в Швецию, куда ещё больше года назад переселились дальние родственники отца. Кое как добрались до Нарвы, где пришлось остаться. Отец умер от заражения крови, мать, занимавшаяся в жизни только нарядами, детьми и рукоделием, быстро спустила почти все деньги на врачей, лекарства и квартиры, а затем и на похороны, оставив себе и дочерям без копейки. Стало понятно, что поездка в Швейцарию откладывается до лучших времён. Поэтому решено оставаться на месте и ждать, когда прогонят большевиков. И таких оказалось много эмигрантов, бежавших от цаевской власти и прибитых войной и голодом к берегам Балтийского моря. Целая русская община в Эстонии. Сначала они пытались жить по-старому, как привыкли, пытались наладить на новом месте привычный дореволюционный быт, даже посты соблюдали и праздники отмечали все те же, что и раньше. А новые вроде 1 мая или 8 марта не замечали. 7 ноября устраивали траурные собрания дней непримиримости. и служили по нехиде за пакой погибших от рук большевиков. И все дружно ждали, что со дня на день новой России придёт конец. Сначала в гражданскую, когда новую столицу Москву взяли в кольцо армии разномастных освободителей, затем радовались разрухе и голоду в хлебных регионах бывшей империи, и каждый раз говорили друг другу: вот теперь им точно конец. Мечтали, как время потечёт вспять, когда ма поместие завода вернутся к прежним владельцам, даже молебно служили, а скорым концом дьявольской власти Сталина и избавления России от большевизма. Но снова ошиблись. Стервнили от злобы, видя, как страна во главе с убийцами, насильниками и грабителями, так и никак иначе величали они между собой новых правителей покинутой страны, возрождается заново, заставляя считаться с собой и верных союзников прежней царской России. Ожидания сменились разочарованием и усталостью. Большевики с лица земли исчезать не собирались. А небывалые результаты пятилеток индустриализации и перелёты через океан эмигранты воспринимали как личное оскорбление. Наступление лучших времён откладывалось на неопределённый срок. Самые безнадёжные в открытую говорили, что ничего хорошего ждать не приходится. Ибо нечего, господа, хорошее закончилось для нас навсегда. Аборигены тоже почувли эту перемену, если мигрантами вовсе прекратили считаться, глядя на цвет русской нации сверху вниз. Раздавались даже призывы вовсе выкинуть русских из Эстонии, правда, редкие, но регулярные. Безнадёжность, тоска по родине, обида на сумевшую постоять за себя и крепшую новую Россию, постоянное напоминание, что ты здесь чужой и вообще никто. сделали своё дело. Интеллигенция стремительно деградировала, верно определив приоритеты: свой карман и желудок, не брезгуя воровством у своих. А уж пил, чтобы забыться, каждый второй, в меру своего здоровья и остатка средств. Царские полковники и генералы, чтобы выжить, стали таксистами или ночными сторожами, но им, можно считать, повезло. Большинство вкалывало за копейки на тяжёлой чёрной работе, а женщины, не скрываясь, промышляли древнейшие профессии для пополнения семейного бюджета. Понятно, вырвалось у Стаса, когда они проходили мимо стены Сретенского монастыря. Что тебе понятно? Что? Екатерина даже нахмурилась, точно чувствовала, что ничего хорошего она не услышит. Правильно чувствовала, хоть Стас отвечать и не собирался. К чему девушку лишний раз расстраивать? Ей и так несладко пришлось, да и поймёт она едва ли половину, если в объяснения пускаться. Это просто озарение, после её рассказа не зашло. Мне стало понятно, почему потомки мигрантов, дорвавшиеся наконец до власти в Эстонии, объявили пьяницами и мародёрами русских воинов, захороненных у бронзового солдата. Генетическую память не пропьёшь. Андрусы, Томмасы и прочие Юханы и не знают, что можно жить и по-другому. Вот памятники сесовцам другое дело. Это свои, родные и близкие, почти родственники, хотя почему почти? А магила родни надлежит содержать в порядке, с чем власти подстилки Европы успешно справляются. Не дай бог, крест забудут покрасить, или градку там заклюют западные хозяева. Это во мне прах мёртвых тревожит, за которых и заступиться некому. Но мысли свои Стес оставил при себе, решив дослушать Катерину. Впрочем, уже догадывай, что именно она скажет дальше. И не ошибся. О своём предназначении хранителей вековых ценностей и культуры эмигранты более старались не вспоминать. Ибо с некоторых пор малейшие действия русских, способные притиснуть по нраву властям, влекли за собой немедленную высылку за пределы республики. Влишь тот эмигрант, который молчит и делает вид, будто он забыл, что он русский, будто он всеми силами стремится быть истонцем, лишь тот может рассчитывать, что его оставят в покое и гнеть бы им до конца своих дней, но нет. Воспряли в 39-ом откоробенно приветствовали Гитлера и бы видели в нём спасителя и освободителя, последнюю возможность вернуться в Россию, вернуть своё законное и дожить остаток дней, как привыкли, в достатке, теплей, покое. В этом табульёне эйфории, радужных перспектив и безумных, готовых вот-вот сбыться надежд сразу двух поколений эмигрантов, Ловили рыбку представители Русского христианского движения, работавшие на Эстонскую разведку. Екатерина моментально попалась на крючок. Вернее, сама полетела к нему на блеск наживки. Не считай ненависть к советам, этого хватило с избытком. Екатерина стала платным агентом в 39, сразу после того, как в Эстонию вошли советские войска. Катя собирала сведения о передвижении войск, в составе замеченных единиц и направлении передвижения. вооружении, настроение советских солдат, отношение военнослужащих СССР к государственному строю. Передавалось сведения сначала своей контрразведке, а затем непосредственно обверовцам, когда те приняли эстафету у эстонских коллег. Она считалась ценным агентом, особенно после того, как выяснилось, что родилась и несколько лет прожила в Москве. Дальше Катерину ждал замаскированный под ферму Обверовский учебный центр по подготовке агентов диверсантов и радистов в 40 км от Херсонки. Там Катерина оказалась ровно за год до начала войны, проучилась полгода и окончила в конце зимы. "Диплом тебе дали?" съязвил Стас, но Катерина серьёзно покачала головой. "А как же ты докажешь?" продолжал издеваться он, чувствуя, как накатывает злость, особенно горькая и острая от того, что исправить ничего было нельзя. А латце они, прибалтийские соседи, не просто дружили с Апвером, а любовь крутили по полной, на всю катушку. Так что незаметно для обеих сторон военная контрразведка Эстонии стала заграничным филиалом Апвера. Что доказывать? спросила Екатерина. Тебе ещё какие-то доказательства нужны? Мало тебе прежних? Ладно, слушай. Именем Бога, я клянусь, этой святой клятвы что в борьбе против большевистского врага моей родины буду беспрекословно верна высшему главнокомандующему германского вермахта Адольфу Гитлеру и как храбрый солдат готова в любое время пожертвовать жизнью ради этой клятвы аминь закончил Стас Это что за чушь где нахваталась Стас говорил первое, что приходило в голову немало не заботись реакции Екатерины Она точно и не заметила подначки объяснила учительским голосом будто обращалась к неразумному ребёнку Это присяга на верность рейху. Необязательная, но я не видела ни одного из наших, кто бы отказался. После Финляндии она вернулась в Нарву и прожила несколько месяцев на нелегальном положении, а в начале июня 41 получила приказ ехать в Москву под убедительным предлогом на помощь престарелой родственнице. Мы стоящие, кстати, но впавшие к тому времени в глубокий маразм, да ещё и умершие удачно за неделю до начала войны. Пока хлопоты, пока слёзы похоронные, вот наступил чёрный день для всей страны. 22 июня 41. -го. А ещё через 2 недели в Эстонию вошли долгожданные освободители под знаменами со свастикой. Екатерине по неволе пришлось остаться в Москве, на самых законных и не вызывающих ни малейшего подозрения основаниях. Так в столице оказался ещё один законсервированный под обверовской классификацией агент военного времени. запрещённое к использованию в любых операциях без особого приказа. Ей оставалось только ждать. А за несколько дней до начала войны я узнала, что мои мать и сестра депортировали в Сибирь. Но я должна была оставаться здесь, и не могла им помочь. Не знаю, что больше никогда их не увижу. Вы заплатите мне за это. Дальше шли молочи, пересекли бульвар и оказались на другой стороне его. Впереди за деревьем показалась площадь, по которой со звоном катил полупустой трамвай. "А то чего хотел он?" подумал Стас. Выселяли-то не простых хоробасяк и колхозников, а бывших помещиков, чиновников, полицейев, шандэрмов, уголовников и прочих, подозреваемых в шпионаже в пользу Германии, а также членов их семей. Хотело саберовцами спудовшей численкой остаться и рыбку съесть, и чешуёй не подавиться. Сибирь А что по твоим мыслям надо было сделать? В Москву привести и особняк отобранный вернуть. На войне как на войне, голубушка. Можно подумать, что мать твоя не знала, откуда у дочки деньги и чем ты в Финляндии полгода занималась. Явно не коров доить училась. Так что мать и сестра это твой грех, дорогая, только твой и тебе за него отвечать, а не товарищу Сталину. Они шли уже по Стретенскому бульвару, когда раздался знакомый частый стук. С крыш домов и со стороны пруда заработали денегки. Все, кто оказался рядом, остановились и дружно задрали головы, но к метро не спешили, чего ты ждали? Не завыли сирены, из динамиков нежевый голос не призывал жителей проследовать в ближайшее укрытие. Гатерина с едва заметной насмешкой посмотрела на стасы, уставилась в небо и вскрикнула одновременно с оказавшейся рядом женщиной, заметив над городом немецкий самолёт. Тот плыл низко, лениво ворочался от бьющих земли очередей, нырнул вправо, влево. И вдруг пропал в облаке. Контуры самолёта раздробились, стали расплывчатыми и нечёткими. А облако, падало на землю, ширелось, разрасталось на глазах и вдруг разлетелось на мелкие клочки. Они крутились в воздухе, падали на крыши домов, на деревья и под ноги людям. Самолет был уже далеко, из нитки провожали его, грохотали справа, но уже тише. Стас перехватил планировавший к земле листок. Войска вермахта войдут в Москву 17 октября, прочитал он чёрное, надписанное на жёлто в этом листе. Перевернул его. Москва не столица, Урал не граница. Что за хрень? Стас разорвал листовку в клочки, бросил под ноги, растоптал обрывки. Катерина улыбнулась, глядя на него. Подняла со асфальта целый листок, аккуратно сложила его и убрала в карман, и всё эту с улыбкой. Вот так я тебе говорила, а ты не веришь. Сегодня 16-е. Да ни хрена не будет. Брехня всё это. Крикнул Стас, не обращая внимания на стоящих поблизости растерянных людей. Они смотрели кто вверх, кто на чёрные буквы. Одна женщина заплакала. Мужик рядом, вытягнувшись, тоже разорвал листовку. Враниё. Уже тише сказал Стас. Хрен твой Гитлер получит, а не Москву. Руки короткие, а в 45-ом сам сдохнет в своём бункере в Берлине. За пару дней до того, как наши город возьмут. Ты уж мне поверь, я точно знаю, что Гитлеру скоро капот. Медалью ещё сделают за взятие Берлина, у моего деда была такая. А Катерина его точно не слышала, продолжал улыбаться во весь рот. Не двали, не смеялась в голос. И стаза молчал, не понимая, что это с ней такое. Нет, не капот, и не будет никакой медали, и Берлин вам не взять. Понимаешь почему? Нет. Всё же просто. У нас есть ты, и ты нам поможешь, если хочешь, чтобы мы помогли тебе. Ракеты, способные выжигать города, самое совершенное в мире оружие. Это вам теперь конец. От вас ничего не останется. От Москвы, но не от Берлина. Вот стерва. Всё запомнила, всё продумала, и учила, даже возразить ей нечего. Похоже, она даже рада, что от родного города Скорогорска прах останется. Как же твой собнятный рынки, спросил Стас. Разве тебе самой не хочется вернуться в родовое гнездо и зажить там победительницей? Прислуга, губернанки лошади, юнкера. Разве ты не об этом мечтала? Добродушная да улыбочка исчезла с лица Катерины. Лицо её стало серьёзным и даже злым. О чём я мечтала? Не твоё дело. А Москва уничтожат по приказу фюрера сразу после того, как возьмут город. И чем скорее, тем лучше для меня. Нет Москвы конец войны, конец советской власти, и я смогу жить по-человечески где-нибудь у моря. А особняк? Да чёрт с ним, с особняком. Я бы всё равно туда не вернулась. Это уже не мой дом, а школа для ваших малолетних бандитов. Мне плевать на них и на мой старый дом. Плакать по развалинам я уже точно не буду. Она развернулась на каблуках и пошла вперёд, не оборачиваясь. Да и не зачем было. Стас плюхнулся позади и смотрел то в спину Катерине, то себе под ноги на засыпанные листовками тротуар, рельсы и проезжую часть бульвара. Уже постелился дымка ранних сумерек на глазах, переходившая в ночь. Освещение не работало, даже трамвай шел вслепую, не зажигая огней. Прогромыхал справа чёрным призраком и исчез из виду. К дому подошли уже в полной темноте, почти никого по дороге не встретив. Да и у тех, кто на встречу попался, лишь было не разглядеть, точно это были не люди, а бесплотные тени. И Стасу стало слегка не по себе. Он вошёл следом за Катериной в подъезд, и после уличного мрака слабая синева лампочка, освещавшая ступени площадку, показалась едва ли не прожектором. Поднялись на шестой этаж, оказались в квартире и пошли мимо череды наглухо закрытых дверей через полумрак и душные, кислые запахи жилья и пригоревшей еды. От стены отклеилась тень, шагнула навстречу Истас, опознал в ней Васю. Тот настасок взглянул мельком, вроде как на человека чуждого и неинтересного. Быстро сказал, что до Катерини и моментально пропал с глаз долой. Та не ответила, назабила шаг, пропустила Стаса вперёд и пошла следом. В квартиру вошли без стука. Дверь сама приоткрылась им навстречу, и в тёмном предбаннике Стас разглядел второго агента. Тот закрыл дверь за вошедшим. Она тихо скрипнула за спиной. Стас остановился и прислушался. Ему вдруг показалось, что в квартире есть ещё люди, что их много. И что они тоже прислушиваются к звукам из коридора. Стас посмотрел вправо, влево, но кроме двух чёрных силуэтов, один за спиной, и другая справа, ничего не увидел. И слышал он только дыхание двоих, стоящих рядом, и стук собственного сердца. Да ещё крики из общего коридора или из кухни. Вопли и ругань в исполнении как мужиков, так и женщин. И судя по эпитетам и перечислению направлений, дело там катилось к драке. Стас повернулся в сторону своей комнаты, но Катерина толкнула его в плечо. Длинный просквозной вдоль стены и бесшумно приоткрыл дверь слева, остановился рядом, как швейцар, только что не вытянулся по струнке. Иди туда, что потом приказала Катерина. И Стас шагнул в чёрный проём. Услышал рядом тихие шаги и лёгкий стук притворенной двери. Ещё шаги, но уже в коридоре, и всё стихло, кроме ссоры в кухне. Её отзвуки доносились и сюда. В комнате мрак был уж вовсе непроглядным. Затемнение тут устроили на совесть. Прибавим ещё и ночь за окном и темноту в квартире, полное впечатление, что в открытом космосе оказался или в кротовой норе. Так же тесно было в этой комнате, так же темно и душно. Стас ничего не видел перед собой. На пороге стоять было глупо, он шагнул вперёд и точно напоролся на невидимую стену, остановился, не увидел, почувствовал, что в комнате есть кто-то ещё. Но проверить свою догадку пока не мог. Смотрел перед собой и по сторонам, а потом и вовсе глаза закрыл, ибо толку от них не было. Встрепенулся, услышав справа со стороны окна негромкий шорох и стук. Повернулся, глянул в темноту, различил контуры шкафа высотой под потолок. Дальше шло что-то длинное и низкое. Вроде стало, и за ним спиной к стене едва выделяясь на фоне обоев, сидел человек. Снова что-то проворчал, скрипнул стул. Этот человек устраивался на нём поудобней, продолжая при этом молчать. Подошла Катерина, встала рядом и сказала еле слышно, обращаясь к человеку в темноте: "Он вот здесь. Это о нём я вам говорила. Встреча состоялась сегодня 2 часа назад". Замолчала, и как показалось, Тассо отступила к двери, остановилась в шаге от неё. Комнатёнка была размером не шито соседней, крохотная и тесная, в одно окно Справа обнаружился диван с высокой спинкой и пустая этажерка, точно обломок забытой у стены лестницы. "Я понял. Есть результаты?" сказал человеку у окна и в комнате снова стало тихо. Говорил он без малейших акцента, быстрый даже отрывистый, и потом было понятно, что этот человек привык получать ответы на свои вопросы незамедлительно. Ночное зрение к этому моменту у Стаса обострилось едва ли не до предела, и он увидел, что незнакомец сидит, развалившись на стуле. Что одет в костюм и длинное пальто, такое длинное, что полы касаются коврика перед шкафом. И что ростом он не вышел, но фигура у него плотная, хоть и оплывшая, и что летемо на вскидку подполтинник. Смотрел и никак не мог отделаться от мысли, что уже видел когда-то этого человека. Не живём, не вблизи, но видел и даже слышать доводилось, но где и когда вопрос. Крутилось в памяти точное кино, чёрно-белое, вернее, обрывки старого Семи давно позабытого фильма, но ни названия теперь не вспомнить, ни актёров, ни о чём о фильме речь шла. Всё временем унесло. Не вспомнил бы, если бы увидел лицо, но не разглядеть, как ни старайся, очень темно в комна тёнки. Если только вплотную подойти, но от лишних движений лучше воздержаться, ибо понятно, что человек не просто так туда четился. И вопросы задаёт по долгу службы, и на этой службе не последнее место занимает в отличи от полковника Слубянки. Вовсемо видно, что зверь этот покрупнее все, что до сего момента встречать доводилось, если не вожак, то явно где-то близко к верхушке московско-обёрوفской агентуры обретается. "Результаты", интерпретировал человек, но Катерина молчала, что объяснимо. Сказать ей попросту нечего, ничегошеньки она не знает. Значит, придётся самому. "Нет результатов", сказал Стас. то человек, с которым я сегодня встречался, ничего не знает. Второй не посвятил его в свои планы и бросил в развалинах, а сам скрылся. Где портал, знает только он. Он это кто? перебил Стас о человек в углу. Его фамилия Юдин, зовут Алексей Сергеевич, ответил Стас. Хорошо, но этого недостаточно. Мне нужны подробности вашей беседы. Давайте ещё раз распредёлитесь в комнате. Подробности так подробности. Истас ещё минуты 3 пересказывал в деталях мотвоевские похождения и намерение пересидеть смот в будущего в тихом поместье Николаевских времён. И как тот с дружком отсиживался в развалинах во время бомбёжки, их попытку выбраться из города, нелепый маршрут, и как до мотвево всё закончилось после удара кирпичом по затылку. Всё, что было дальше, к делу не относилось. Истас замолчал. Помалкивал и тот, устинный развалился на стуле, так что тот заскрепел под ним маленьким весом. Видно, что товарищ или господин ни в чём себе не отказывает и явно не от голода пухнет, дистрофии ему не грозит. Екатерина шевельнулась у двери. Став со показывалось, что уже ничего не собирается что-то сказать, но почему-то решила промолчать. Снова стало тихо. Даже перебранка за стенкой смолкла. Конфликт рассосался сам с собой, или вмешался кто-то и пресёкvndраку в зародыше. Что за человек этот Юдин? Расскажите всё, что знаете, сказал человек. Снова раздался скрип стула. Чёрная теня на нём переменила позу, уже не сидела развалившись вальяжно, а подобралась, насторожилась, и Стасов, казалось, что он чувствует устремлённый на себя взгляд. Но медлила с ответом, подбирала слова, даже вдохнул и выдохнул коротко в несколько заходов, чтобы осадить взметнувшуюся при одном упоминании имени убийцы злость. Езоге говорил, как ему казалось, спокойно и отстранённо. Юдин это очень богатый человек, по-нашему олигарх. Он первый вице-президент концерна Гарантоил, специалист по экономике и финансам. Эта контора монополист в нефтянке. Юдин входит в правление. Характеристика, что называется, от летала от зубов, и стало сообразил, что пересказывает информацию, вычитанную на официальном сайте поганова концерна. А большего я сам не знал, не считая сплетен, выловленных в сети, когда сидел перед ноутбуком бессонными ночами и всерьёз подумывал о самоубийстве. На сплетенто и было всего две. Первая про то, как Юдин лечился от алкогольной зависимости и успешно лечился. И теперь напитков крепче шампанского не употребляет, даже в свой собственный день рождения. А вторая о давней нетрижке олигарха с особой, ещё не достигшей возраста вступления в брак. тоже весьма захватывающее изложение известным сетевым автором, но не та ни другая к нынешнему положению вещей отношения не имели. И Стас об этих тёмных сторонах жизни олигарха решил умолчать. Возраст 43 года. Он мигом вспомнил юдинскую биографию, вывешенную на всеобщее обозрение и на том же официальном сайте, подчтительно отретушированной фотографии засаранце. Внешность вы опишите. Потребовал человек, и в голосе появились суетливые, что ли, нотки. Торопется товарищ, да и разговор действительно затянулся. Высокий, с меня ростом, худой, но не тощий, глаза зелёные, волосы светлые, зачёсаны назад. Причёска короткая, бородка есть небольшая. Даже глаза закрывать не надо. Тот снимок накрепко засел в памяти. Семья у него есть? Жена, дети? Да, жена есть. Или была? оборощенным в лесу девицы, неизвестной кем Юдину приходящейся Стас решил молчать. Кому она интересна, толкнуть её как от Матвеева, и даже меньше. Доверившись на стуле, что-то притих и больше не торопился собеседник. Катерина еле слышно переместилась за спиной, и как показалось Стасу, подошла ближе, но оборачиваться он не стал, даже на крик в коридоре не среагировал, нагрянувше за стеной и тут же стихшим марш исстарелки. На звон трамвая за окном тоже внимания не обращал, ждал, что будет дальше. Теперь всё ясно. Я знаю, где искать вашего Юдина, раздалось от стены. И Стас напрягся, вытянул шею. Тот в углу помолчал несколько мгновений и продолжил тоном человека, уверенного в своей правоте. Это элементарно. И найдём мы его без труда. С вами и без вас тоже найдём, и очень скоро. Чувство было такое, будто удар под дых получил. Воздуха не хватало, горло перехватило и стало жарко. Стас даже на время потерял способность соображать. Крутилось в голове только одно: это конец. Теперь точно всё. Он им больше не нужен. Сам всё выболтал, рассказал и показал. А теперь отработанный материал здесь, в этой самой комнате, прикончат потихому, зря что ли Катерина за спиной стоит? Если ждёт чего, так только приказа. Глупо, как всё закончилось. Глупая смерть, глупая бессмысленная. Юдин жив, и от того, что на него через пару минут с вора обвырцався в постет, как-то легче не становится. Кровь в висках стучала так, что встал почти ничего не слышал. Звук голоса доносился до него точно из-под воды. Конечно, разбрасываться людьми из будущего неразумно. Однако вы слишком много сейчас знаете. Вы сейчас для нас представляете чрезвычайную опасность. ез замок. В голове было пусто и тихо, и жара бросила в холод. Стас ждал, готовый лязгнуть от озноба зубы. Показалось на мгновение, что под ногами не пол, а ковёр с тёмным ковриком с узорами светлых ромбов, а открытая могила. Шаг вперёд, и свалишься вниз, а эти двое только того и ждут, чтобы заживо сырой землёй сверху присыпать. Не зря они молчат. Примериваются, не иначе или сами побрезгют, из коридора исполнителя позовут, а потом и результат проверят. И я немедленно прикажу избавиться от вас, в случае если вы вздумаете вести двойную игру или каким-то иным способом морочить нам голову. Человек говорил негромко и быстро. Стас не сразу уловил смысл сказанного. Да что там, он даже не сразу понял, что человек из Марака обращается к нему. "Я говорю о его, Стаса Кондратьева, будущем. На вашем присутствии здесь, я имею в виду не только этот дом, никому неизвестно, и никто не будет вас искать". Выбирайте: или умереть, или быть нам полезным. Мы ценим преданность и хорошо платим за неё. Вас, как я понял, свои счета с этим Юдиным. Ваши близкие погибли по его вине. Да, произнёс Стас, проклиная собственную болтливость и вывочку Катерины. Та попрежнему стояла рядом, помалкивала. Но Стас был готов поклясться, что женщина улыбается ему в спину. Отлично. Мы организуем вам встречу. Обещаю. Мы договорились? Договорились? настаивал человек, но Стас молчал, осмысливал новую ситуацию, в которую только что вляпался. Скажи он да, и в тот же миг станет пособником фашистов. И если от его ответа ход истории не зависит, то война, не его война, как недавно напомнила ему Катерина, уж точно пойдёт по другому сценарию, и чем всё закончится, даже думать неохота. Но он этого не увидит, и не узнает по той причине, Что же, тем мы доведём всё ровно до того момента, когда обверевцы доберутся до Юдина. Доберутся-то они доберутся, это не обсуждается. Нашли же Матвеева, значит, и этой дряни недолго гулять осталось. Но толку всё равно наоборот. И кровника ему, не, дед вот, а вот прихлопнуть могут запросто. Два гостя из будущего это слишком много. И он жив пока браги ищут Юдина, знающего тайну портала. Хотя с другой стороны, Я им нужен, чтобы опознать Юдина, значит, наша встреча всё же состоится, а большего и не надо. За этим я сюда и шёл. Убить Юдина и конец всему. Пусть весь мир катится к чертям. "Договорились", сказал Стас. Визразу стало легче, напряжение спало, и Стас посмотрел в темноту перед собой. Человек выпрямился на станующем стуле, опёрся ладонями в колени и заговорил довольным голосом: "Ну и прекрасно. Вижу, что вы разумный человек, раз приняли верное решение. И вот ещё, мне тут кое-что показали, сказали, что это телефон, но повторить ваши фокусы не смогли. Давайте ещё раз. Екатерина оказалась рядом и подала Стасу выключенный мобильник. Nokia ожила после первого же прикосновения к кнопке на корпусе. Экран засветился синим, раздался дежурный приветственный мотивчик. Лучшего момента, чтобы избавиться от обоих, было бы не найти. Екатерина И человек на стуле застыли, не сводя взгляд с плоского аппарата и совершенно утратив бдительность. Голыми руками можно прикончить, но это только. Налетят агенты из коридора и комнаты за стенкой, живо добавят к двум трупам третий, в соответствии с поговоркой Бог любит троицу. Хотя если их быстренько обшарить, то глядишь, и оружие найдётся. И тут уж посмотрим, чья возьмёт. А те уже опомнились, стряхнули наваждение, Екатерина смотрела не на телефон, Она наблюдала за Стасом. Человек из тени поддался вперёд, но ровно настолько, чтобы не попасть в скудное световое пятно. На экране появилась картинка фото собаки, морда этого ретвейлера, принадлежавшего, надо полагать, прежнему хозяину мобильника. А заодно стало видно, что аккумулятор Nokia при смерти и реанимировать его возможности нет никакой. Контур батарейки светился красным, но Стас решил в детали не вдаваться. Мистер объяснений провёл повторную демонстрацию клипов и музыки, комментируя то, что считал нужным. Вопросов ему никто не задавал. Всё, пока. Пойди, поскучай в коридоре. Тебя позовут. Екатерина шагнула к двери, повернула ручку и потянула створку на себя. Дверь неслышно приоткрылась, в коридоре показалась и пропала из виду чёрная тень. Потом появилась вторая длинная, остановилась на пороге. "Не вопрос?" Стас, как носик квадратик на сенсорном экране. Можно и поскучать. Только неплохо бы знать, о чём тут у вас речь пойдёт. О чём-то интересном, иначе бы с чего бы вам, коллеги, и уединение искать? Слушай, явно не за тем, чтобы на диванчик привлечь. Вы говорите, а мы послушаем. Потом послушаем. Стас включил диктофон, прикидывая, насколько ещё хватит аккумулятора, отдал мобильник Катерине и вышел в коридор. Дверь так же тихо захлопнулась за спиной. Прямо перед носом маячил длинный тощий агент. Он оступил к стене, пропуская Стаса и закрывая спиной дверь в общий коридор. Поэтому идти оставалось в одном направлении, строго прямо. Что Стас и сделал, и через пару шагов оказался в своей комнате. Тёмной и душной, как и соседняя, только народу в ней было побольше. Стас насчитал пятерых, в том числе одного старого знакомого. Кругломордый Вася сидел на своём месте у двери. Закрыл её и два Стас переступил порог. Выпрямился на стуле. Ещё трое в темноте, неотличимые один от другого, стояли кто где, подпирая стены. И даже в темноте Стас чувствовал устремлённые на себя взгляды. Он прошёл мимо, уселся на диван и принялся смотреть в стену перед собой. Все молчали. Никто не двигался. И Стасу стало слегка не по себе. Точно он тут один живой, а эти так, тени бесплотные. Но уж больно много их в одну комнатёнку набралось. Хоть бы кошлянул кто их, или закурить попросил. Время едва ползло. Из общего коридора и с улицы не доносилось ни звука. Стас не слышал даже грохота трамвая в заплотно завешенном чёрной тряпкой окном. Снова вернулось ощущение, что он оказался в могиле, на сей раз не один. Но тут из стены раздался марш, затем его сменила протяжная русская песня, оборвалась на полуслове. Послышались позывные радиостанции. Тени вдоль стен не шевельнулись, но ушки держали на макушке, можно не сомневаться. Из-за ста ста уже поневоле прослушался голос у-левитана. От советского информбюро. Передаём постановление Государственного комитета обороны. Всем объявляется. Дальше шло сообщение о передаче командованию обороны столицы товарищу Журкову. Авс для охтылового обеспечения обороны Москвы, а также в целях пресечения подрывной деятельности шпионов, диверсантов и других агентов немецкого фашизма, Государственный комитет обороны постановил ввести с сегодняшнего дня в Москве и прилегающих к городу районах осадное положение. Вот оно, наконец-то. Ну и как вам? Неры синхронно шевельнулись, переглядываясь, остался молча злорастовал, смотря на обдеровцев. прижмут вам хвост эти гадалки не ходи прижмут а потом исполнят в лучшем виде он торжествовал вышнее это постановление могло помочь ему лично вас притет всякое уличное движение как отдельных лиц так и транспорта с полуночи до 5 часов утра за исключением транспорта и лиц имеющих специальные пропуска от коменданта города Москвы продолжал спокойным голосом диктор И это беспокойство бросало в дрожь не хуже, чем твои сирены, возвещавших начало воздушного налёта. Нарушителей порядка немедле привлекать к ответственности с передачу в суду военного трибунала, а провокаторов, шпионов и прочих агентов врага, призывающих к нарушению порядка, расстреливать на месте. Хана вам, Стас откинулся на мягкую диванную спинку и по очереди разглядывал каждую тень, хоть и мало что видел в темноте. Оте ещё поиграли в переглядки и успокоились, но услышанное надо домыть принели к сведению, сделали выводы. Хотя какие выводы? Это ж не люди, а расходный материал. Что им эти запреты? Только знают они теперь, что за нарушение этого самого постановления им 9 г свинца могут в голову, например, или в спину без предупреждения прилететь.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 Быстро прерванная песни и шумом за дверью. Люди в чёрном точно ветром вынесли из комнаты. Стас и моргнуть не успел, как остался в одиночестве. И пока соображал, что все эти перемещения означают, в коридоре послышался голос Катерины, но Стас не разобрал ни единого слова. Так и сидел, прислушиваясь и вглядываясь в темноту, пока не стихли голоса и шаги, пока не стукнула дверь в общий коридор, а в замке не лязгнул дважды повернувшийся ключ. Лишь снова тишина. Компания моментально пропала в недрах комнаты. Стас посидел ещё немного, потом подошёл к окну и отвернул край чёрной тряпки, посмотрел в окно. Бесполезно. Ничего не видно. Чёрный ноч, чёрный город без единого светлого пятнышка. Огромный и кажется, что пустой, брошенный жителями. Над крышами пролетел самолёт. От гула винтов дрогнули стёкла, но Стас даже головы не повернул, всё смотрел вниз на площадь. Но там было так темно, Точно не на город смотрел, а в полночь заглянул в колодец. Обверовцы со своим предводителем точно провалились. Стас постоял ещё немного, прислушиваясь к звукам внешнего мира. Всё как обычно: голоса, смех, плач, чьи-то быстрые шаги по коридору, стук, музыка из старилки за стеной. Он вышел в коридор, дёрнул дверь, закрытая. Понятное дело, но надолго ли это вопрос. Осторожно открыл дверь в соседнюю комнатёнку. Постоял на пороге, никого. Он один в этой квартире. Мелькнула мысль, что отважного свидетеля решились бавиться простым и незамысловатым образом, запереть одного его в маленьком голубе. Так же быстро испарилась. Встав со смехнулся, вошёл в комнату и осмотрелся в темноте. Направился к окну. Стол стоял на том же месте, в углу, пустой, разумеется. Стол тоже никуда не делся, как и шкаф. Стас скрутился в темноте, понимая, что занят сейчас безнадёжным делом. Ищет чёрную кошку в чёрной комнате, причём знаю, что её там нет. Не кошки, конечно, а мобильника с включённым на запись микрофоном. Хотя, если хорошенько подумать, вряд ли бы Екатерина потащила Nokia с собой, но с другой стороны, его мог забрать товарищ в Штатском. Стас прошёлся вдоль стены, всматриваясь в полумрак. Обошёл комнатёнку, вернулся к двери. Я только собирался повторить заход, как услышал слабый писк. Как кошка в мышиной норке. Вытянул шею и вник оказался у окна и с первой попытки нашёл, что искал. Нооки у лежала на второй сверху полке этажерки, между тяжёлой коробкой и стопкой газет. Стас взял мобильник, провёл пальцем по экрану, и тот засветился из последних сил. Батарея разряжена. Протопидела надпись в белом окошке. Стас нажал на неё, и окошко исчезло. Но телефон снова пискнул. Индикатор заряда батареи уже не просто светился по контуру красным, а часто моргал. Стас нашёл диктофон, выключил его, отметив, что с момента начала записи прошло всего 20 минут. Быстро они оправились. Он нашёл последнюю запись, включил воспроизведение и поднёс мобильник к уху. И ничего не услышал. Вернее, из динамика несли только шорохи, похожие на шум прибоя. Визьята далеко, на айфоне звучали голоса, мужской и женский. Минута, две. Всё было без изменений. Он по-прежнему ничего не понимал. Слова звучали глухо, как сквозь вату. Стас, как не старался, не смог разобрать ни слова. Через 2-3 минуты после того, как включил запись, прозвучало что-то отдалённо напоминавшее Юдин, но дальше вновь пошло нечто невразумительное. Слова и реплики сливались в кашу. Из микрофона доносилось глухое бормотание. Похоже, что Катерина так одержала мобильник в руке, закрыв микрофон. Но под конец разговора ей всё же пришлось разжать пальцы. Дальше слова звучали отчётливо. Раздался негромкий стук. Потом непонятная фраза, показавшаяся Стасу бессмысленным набором слов. Илоховский, Большой театр, Национальный, станция Белорусская, это произнёс мужчина. А Катерина вторила ему: "Москворецкий мост, Киевский вокзал". коллекторы на Ленинградском проспекте и улице Горького, высотка на Котельнической. Сам чёрт не разберёт, о чём это они. Потом тихий щелчок и шорох бумаги. Точно газету листают. Ещё пара неразборчивых фраз им голос Катерины. Если ваши источники не ошибаются, то результат будет эффектнее, чем 2 дня назад. Это была проба. Проверка сведений, полученных от агентов на месте. Я никак видите не ошиблась. АНКВД получил воронку напротив Кремля, а должен получить несколько. Несколько, я повторяю, и одновременно по всему центру Москвы с разницей в несколько минут. Пауза. Снова тихий шорох страниц. Голос Катерины. Разумеется. Но проверка этого объекта не закончена. Помешались обстоятельства. Я знаю, перебил её мужской голос. Остальные точки доступам нам известны пять. Пока не обнаружено, но это вопрос времени. Мы найдём их. А ты возвращайся на Якиманку и всё там закончим. Сегодня же. Потом обратно. Ты нужна здесь. Екатерина что-то ответила, но её слова заглушил громкий писк. Мобильник стал предупреждать пользователя о разрядке батареи и отключился. Экран погас. Стало темно и тихо. Возвращайся на Якиманку. А ты ещё зачем? Что она там забыла? Но звучит как приказ. А приказы не обсуждаются, значит, значит, Катерина обязательно его выполнит, если только она уже не в старом Сушкинском доме или на пути к нему. Уж больно резвание все подорвали следом за своим выжаком. Но почему именно на Екиманко? Понятно дело, что история с уничтожением немецкой бомбой домом и потерянными документами это туфта полная, но тогда получается, что в этот дом её поселили не просто так. Бред какой-то. Стас смотрел на экран невеки умокшей Nokia. Он пытался разобраться с хаосом в своей голове. И ничего не получалось. Не вязались у него выидены агент девирасьона разведывательной группы немецкой разведки и броши в землю, пройденные машинами Сушкинской усадьбы. Возвращайся и всё закончи. Что именно закончи? А может быть, кого? Du да Rendezvous. Там обычные люди живут, одинокие, опуганные, уставшие от войны и неизвестности. Таких в Москве сотни тысяч. И всё же тонкий звон металла металлцаус услышал ещё до того, как ключ коснулся ячейки замка. Положил мобильник на место, выскользнул из комнаты и молча им прилетел по коридору к себе. По тихий скрип входной двери, рухнул на диван, вытянулся и отвернулся к стене, прикинулся, что спит. И спит давно. даже не шелохнулся услышав за спиной шаги хоть и знал что человек в комнате в любой момент может прикончить его легко и непреднаждённо а сам прислушивался к каждому звуку к каждому шороху и треску услышал голос катерины и выдохнул облегчённо здесь дерва тоже ждёт чего-то стас открыл глаза и смотрел на кожаную обивку дивана перед носом потом услышал как закрылась соседняя дверь и как скрипнул стул Этот агент занимал позицию у окна. Но кто именно это был, Стас не видел. Да и надобности пока в этом не было. Кое что более важное вышло на первый план, и с этим требовалось разобраться в первую очередь.